Глава шестая В последний раз, окинув взглядом пустынный пейзаж острова, Шаламов задраил люк и спустился вниз, в свою жилую камеру, где ждала его подготовленная к работе система пси-передачи информации. В отличие от Джорджа, внутренний голос, уговаривающий его не рисковать, мол, не спасешь ни Маатанина, ни себя, к чему эти эксперименты, когда есть Джордж, вот его и подключи, замолчал только после того, как Шаламов разозлился и заставил свое второе «я» уйти в подполье. Мысли о Купаве приходили все чаще, но с ними он справлялся без труда. Купава поняла бы его решение. Пчелы поработали на славу, проникнув во все доступные микроавтоматом места Маатанского корабля и собрав информацию о работе его систем энергооборудования и вычислительных комплексов. Джордж проанализировал поступивший массив информации и рассчитал варианты обратной связи с центральным компьютером чужака, хотя компьютером эту странную управляющую систему, строго говоря, назвать было нельзя. Она скорее напоминала нервную систему живого существа, вживленную в металлокерамическую гору с ковернами, причем в гору, которая свободно трансформировала свою форму и создавала внутри себя любые пространственные объемы. Но каналы управления этим квазикомпьютером сводились к залу с полумертвым Маатанином, и Джорджу было несложно определить точки главных выходов терминала, с помощью которого черный человек управлял своим проникателем. Правда, Джордж, сконструированный для целей, далеких от решения лингвистических задач, действующий по законам антилогики, математики и физики, так и не сумел разобраться, какие сведения содержат память компьютера. Это мог сделать только Шаламов, включенный напрямую в цепь контроля. Причем дело осложнялось тем, что координатор не знал, какое из подключаемых нервных узлов, контуров памяти, содержит нужную пилоту информацию. «Ничего», — пробормотал Шаламов, — «включай поочередно, потом сам разберешься, что нам нужно, если я потеряю сознание. Но сначала помоги включить собственный резерв». Джордж настроила аппаратуру лазерного иглоукалывания и вызвал у пилота состояние стрессовой гипермнезии, сверхзапоминания. О последствиях эксперимента разговора не было, Шаламов понимал, на что идет. За час до этого Джордж попытался подключить свой дубль-блок к выходу одной из координирующих цепей маатанского компьютера, но это привело лишь к тому, что блок после включения выдавал на выходе бессмысленный набор слов и цифр. Конечно. можно было попытаться еще инициировать в даробое серию коротких и длинных распадов, аналогичных сигналам азбуки Морзе, то есть дать СОС, однако это, в общем-то, неплохая идея не гарантировала, что сигналы будут услышаны и запеленгованы, потому что диапазон даробоя был далек от тех аварийных частот, на которых слушают космос земные спасы. Шанс был, но у Шаламова не оставалось времени на ожидание ответа, Черный человек почти не двигался и перестал высвечивать даже бред. «Приготовились», — сказал Джордж. «Трехсекундный отсчет». При счете три в мозг пилота хлынула лавина чужеродной информации, насыщенная невероятным мусором специфичных матанских понятий, символов и знаков, яркими искрами и вспышками озарений и темными облаками абсолютного непонимания. Это впечатление прорвавшего плотину водного потока несущего на спине различный мусор пелену и нефтяные пятна сохранилась у шаламова и после окончания сеанса продержался он ровно две минуты, затем боль информационно токсического шока оборвала сознание джордж отключил выход матанского компьютера на сферу пси приема пилота и быстро привел того в чувство, высветив перед глазами данные медицинского контроля пульс давление крови температуру частоту дыхания тургорные характеристики мышц, кардиозапас. Может быть, хватит, мастер. Делай свое дело, мысленно отрезал Шаламов. И подключи на всякий случай резервы памяти, может быть, что-нибудь запишется в параллели, только заблокируй входы основных управляющих центров, не то сам превратишься в Маатанина». Джордж послушно выполнил приказ и снова вонзил в голову пилота бесшумную молнию информационного разряда чужой машины. Дважды Шаламов всплывал из небытия после ударов аффективного и спинального шоков и окончательно потерял сознание только после явного пресыщения мозга, в течение получаса работавшего со скоростью электронно-вычислительной машины и получившего колоссальный объект матанских знаний. Сутки после этого жестокого эксперимента пилот отдыхал. Ослабевший до такой степени, мозг не смог переварить весь информационный поток и саботировал даже простейшие физиологические потребности, что внезапно засыпал во время еды или испытывал приступы беспричинного удушья. Джордж лечил его молча, без обычных норовоучений и ворчания, но не потому, что того требовал метод лечения, а из-за неясных ему патологических проявлений в работе многих внутренних органов Шаламова, возникающих в результате неадекватной работы спинного и головного мозга. Что-то разладилось в организме пилота, центральная нервная система стала источником фантомных болей и перевернутых чувств. Шаламов вдруг начинал слышать глазами, видеть кожей рук или чувствовать волосами температуру. Но все это было не страшно, на Земле излечивали и не такое. Главными же источниками беспокойства Джоджа оставались идущие в глубинах психики пилота процессы перерождения интеллекта и памяти. В мозгу человека боролись две вселенные, человеческая и маатанская, негуманоидная, рождалась темная бездна чужих инстинктов и чувств, вспыхивали и гасли галактики странных психических состояний, проявлялась записанная в памяти информация, обработанная подсознанием. Однако тренированный и сильный интеллект пилота в конце концов одержал верх, хотя никто, конечно, не мог предсказать, какими будут последствия необычного пси-контакта. Шаламов неожиданно заблокировал пси-связь с Джорджем и общался с ним только по радио. Несмотря на постепенное улучшение общего тонуса, он не мог пока не самостоятельно двигаться, не отправлять естественные физиологические надобности. И координатору приходилось ухаживать за хозяином в аварийном режиме. На вторые сутки Шаламов потребовал дать ему рецептор прямой связи с исследовательским комплексом. Координатор выполнил приказ. Спустя минуту пчелы снова полезли в матанский корабль, подчиняясь неведомым командам пилота. Что они там делали, Джордж так и не узнал. Пчелы имели выход только на мозг Шаламова, и ни одна из них не вернулась в бункер киберкомплекса. После этого пилот завладел памятью Джорджа и гипервычислителем, с помощью которого мог оперировать расчетами любой сложности со скоростью самого координатора. и в течение трех часов гонял вычислитель как бешеный, уйдя в дебри странных и неприятных вычислений, от которых Джорджу становилось не по себе. За вычислениями стоял мир чужих правил, знаний, математических и этических формул. Шаламов потерял сознание неожиданно, работал он далеко за пределами человеческих возможностей и не всплывал из беспамятства около семи часов, бледный до синевы, с окаменевшими в судороге от непонятной тоскливой потери губами. Диагностр бесстрастно выдал столбец биопараметров пилота, и Джордж испугался по-настоящему. С расширением невролгии у Шаламова обнаружилось около десятка микроизлияний крови в мозг. Пилот нуждался в немедленной операции, но сделать это можно было только на земле. Координатор не был рассчитан на лечение человека с такими специфическими травмами. Шаламов выкарабкался из пропасти небытия сам и снова задействовал вычислитель, а затем Джордж стал свидетелем того, как пилот превратился в хозяина маатанского корабля, оживив его исполнительную технику и дремлющую автоматику из числа оставшейся неповрежденной. Какие-то корявые, с человеческой точки зрения механизмы, похожие на ожившие творения абстракционистов, принялись чинить и латать зал управления. запеленали неподвижного черного человека в серебристую пленку и поместили под ажурный колпак, напоминавший грубо сделанную птичью клетку. Маатанин был еще жив и даже в сознании, но индифферентный, как и прежде, не желая ни общаться, ни принимать предлагаемую помощь. Деятельность маатанских киберов прекратилась так же внезапно, как и началась. Они разломали силовые отсеки и блоки управления кентавра, а также оборудование, которые он вез по назначению как спасатель курьер перенесли нужные шаламова компоненты аппаратуры на матанский корабль и вырастили на панцире черепахи корабля кособокую башню по виду из рогов и копыт Затем попрятались по своим норам все стихло тишина завладела кораблями джордж затаил дыхание готовый выполнить любой приказ командира но шаламов молчал по-прежнему и не включал пси связь Он был в сознании. даже улыбался иногда, сквозь невероятную усталость и непрерывную терзающую тело и мозг боль. Глаза его были открыты, но Джордж знал, что пилот ничего не видит, его зрительные нейроны были парализованы. — Все в порядке, старина, — прошептал Шаламов, услышав жалостливый шепот координатора. — Я все-таки недаром ношу значок мастера-спасателя. Мне, наверное, хана, но с техникой черного я разобрался. «Включите псиканал Даниил», — попросил Джордж, воспрянувший духом. «Я попробую снять аспекты, и мы поборемся с недугом». «Нет, дружище. Держись теперь от меня подальше. Я стал для тебя опасен. Скоро за черным прилетят. Я починил его тахиопередатчик, использовав кое-что из нашего оборудования, иначе ничего не получилось бы, и дал сос на их языке. Не вмешивайся ни во что». если я не смогу участвовать в контакте лично. Понял? Да, мастер. И все же еще раз прошу использовать медкомплекс. Вдвоем мы хотя бы снимем болевой синдром. Кстати, если их передатчик работает, почему бы не позвать нашу аварийно-спасательную службу? К сожалению, частоты передатчика далеки от частот наших приемников, как и в случае дыробоя. Едва ли наши астрономы службы пространства слушают в этом диапазоне. И я, конечно же, дал сигнал, остается только ждать. но вас необходимо лечить, и как можно скорее, я подключу диагностер. Шаламов не ответил. У него не было ни сил, ни желания спорить, ни особого желания жить. В голове все еще вертелась одна единственная фраза, уже почти не тревожащая душу. Бедная купава. И тогда Джордж впервые нарушил приказ хозяина, преодолел порог команды запрета и включил контур мысленного съема, и получил сильнейший шумовой шок, превративший его в бесполезный кибернетический хлам. Он захлебнулся чужой информацией. Соплеменники черного человека прилетели за ним спустя 10 часов после включения передатчика, починенного Шаламовым. Но ни пилот, ни сошедший с ума Джордж не видели, как над островом зависла километровая кошмарная конструкция в пластинчатой броне а из нее на журавлиных гнездах вылетели два десятка черно золотых фигур матане обследовали свой разбитый проникатель не обращая внимания на торчащий из него дротик кентавра. забрали запелеотого полуживого командира и через час улетели оставив землянина в недрах своего покалеченного корабля, не сделав даже попытки анализа ситуации не выяснив причин аварии и не узнав остался ли кто-то в живых из экипажа земного корабля и нуждается ли он в помощи. Зато они потратили около четырех земных суток на монтаж ячеистой конструкции, напоминавшей пенал. Уложили в ячеи мертвых собратьев и направили пенал в глубину серой дыры. Уходя из горловины, они оставили у планеты Куба маяк, высвечивающий галактическим кодом фразу «Владение Маата». Входить, изучать, пользоваться запрещено.